«Послушайте, а что делается там наверху, в номерах?» — спрашивает у одного из разведчиков Александра Сергеевна. «Все в полном порядке, сударыня. Стекла выбиты, воздух чистый. За окнами вместо соловьев посвистывают пульки». «А как вы считаете, не слишком опасно будет подняться туда? У меня мальчик тяжело болен. Надо взять кое-что из гардероба». «Хм, не советую». А, впрочем, дело вашей личной отваги. «Мама, не ходи!» — хрипит Ленька. «Ничего, Лешенька, посиди пять минуток, я все-таки попробую схожу». «Мама, не надо, там же пули свистят». «Ничего, детка, бог милостив. Как-нибудь. Я должна раздобыть хоть что-нибудь, иначе ты окончательно простудишься». «Давайте я схожу», — это сказал молодой человек в клетчатом. Он вынул изо рта свой черный мундштук и без улыбки смотрит на Александру Сергеевну. «Благодарю вас», — говорит она растроганно, — «вы очень любезны. Но ведь вам одному там все равно ничего не найти. Может быть, если вам не трудно, вы проводите меня? Все-таки мне будет не так страшно». «Пожалуйста, идемте», — говорит Белокурый, поднимаясь с ящика. Мать уходит». Ленька остается один, и в первый раз за этот день ему становится по-настоящему страшно. Чтобы не думать о матери, он старается внимательно слушать, о чем говорят вокруг. Но то, что он слышит, нисколько не умаляет его страха. «Господа, совершенно исключительные новости!» — объявляет кто-то у входа в подвал. «Я только что был на улице и своими глазами видел последнюю сводку». Оказывается, восстанием охвачен не только Ярославль. Идут бои в Петрограде, в Москве, во многих городах по Волжье. Не может быть! Я же вам говорю, своими глазами видел. — А вы что, собственно говоря, восстание в Москве видели? Или сообщение об этом? — Да, сообщение. — Вот ведь Фомы неверные, — бормочет Ленкин сосед Бородач, — радоваться надо. А не чепуха, да не может быть. А что на улицах? На улицах еще не совсем спокойно постреливают, но, по всей видимости, сопротивление большевиков уже сломлено. «Да, да, сломлено, сломлено», — бубнит Ленкин сосед. И опять у Ленки появляется желание схватить этого человека за бороду. Минуты идут, а мать не возвращается. За Ленькиной спиной кто-то взволнованным, дрожащим и даже всхлипывающим голосом говорит «Простите, но это гадко, это ужасно, я не могу забыть, у меня до сих пор в глазах эта сцена». «На войне, как на войне, уважаемый?» «Извините, нет, извините, это не война, это называется иначе, это убийство из-за угла». «Ну, знаете, советовал бы вам все-таки выражаться поосторожнее» проявление патриотических чувств народных масс называть убийством. Да — Да-да, и повторю, милостивый государь, я старый русский интеллигент, старый земский деятель, ни малейших симпатий к большевикам не питал и не питаю. Но я должен вам сказать, что это убийство, подлое, гнусное, грязное убийство. — Простите, о чем там речь? — спрашивает кто-то. — Да видите ли... С председателем Ярославского исполкома За Геймом не очень, так сказать, гуманно поступили, казнили на улице без суда и следствия. Да, казнили. Но как? Как? Выволокли из квартиры на улицу, полуодетого. И зонтиками, зонтиками по голове, по спине, по лицу. Молодые женщины, дамы интеллигентные, миловидные. Эй, вы, в Пенсне! «Довольно вам разводить истерику!» — кричит кто-то из дальнего угла. Ленька сидит с ногами на ящике, ежится, кутается в мамино пальто и, зажмурившись, представляет себе эту страшную картину. Полуодетого сонного человека выталкивают, выволакивают на улицу, и нарядные дамы бьют и насмерть забивают его летними кружевными зонтиками. Бородатый Ленькин сосед к вояж, расстелил на коленях салфетку и с аппетитом, не спеша, поедает толстые бутерброды, макает в бумажку с солью облупленные крутые яйца, пьет из бутылки молоко. Ленька уже давно хочет есть, но почему-то на эти бутерброды, яйца и молоко он смотрит с отвращением. «Мама! Где же мама? Куда она пропала?» И словно в ответ на этот вопль его души, где-то в дальнем углу подвала раздается знакомый, глухой и встревоженный голос. «Лешенька, сынок, мальчик, где ты?» «Здесь я, мамочка! Мама!» — кричит он и чувствует, что голос его срывается. Александра Сергеевна с трудом проталкивается к нему. В руках у нее одеяло, подушки и крохотный узелок с вещами. «Почему ты так долго?» Бормочет Ленька. «Где ты была? Я уж думал...» «Ты думал, маленький, что меня убили?» «Нет, мой дорогой, слава Богу, как видишь, я жива. Но представь себе, какой ужас! Пока мы с тобой сидели тут, нас дочисто обокрали». «Кто? Откуда же я знаю, кто?» «Нашлись какие-то бессовестные, бессердечные люди, которые воспользовались несчастьем ближних и унесли буквально все, что было в номере». Осталось только всякая мелочь на туалете, гребенка, пудреница, немножко провизии. Да в шкафу я разыскала, на счастье, твои штанишки и сандалии. А шинель? Я же говорю тебе, ничего нет, ни шинели, ни фуражки, ни моих колош, ни чемодана. Эх, народ! — смеется Ленькин сосед, заворачивая в салфетку остатки завтрака и пустую бутылку из-под молока. — Ловко работают, молодцы ребята. — Постойте, это что же значит, — говорит кто-то, — у меня же в номере все вещи остались. Боже мой, а у меня полтора пуда крупчатки и вот такая банка прекрасного вологодского масла. Среди обитателей подвала поднимается паника. Многие устремляются наверх в надежде спасти хоть что-нибудь из оставленного имущества. — Мама, — говорит Ленька, — а где же этот клетчатый, с которым ты ходила? — Ты спрашиваешь о молодом человеке, который провожал меня наверх, — говорит Александра Сергеевна, почему-то очень громко, как будто для того, чтобы ее услышали и другие, а не только Ленька. Он сказал, что идет в город разыскивать своего дядю. Его дядя — владелец пищебумажного магазина, где-то, кажется, на Казанском бульваре. «Дядя, магазин!» — бормочет, прислушиваясь бородач. «Я бы такого племянника за дверь выставил! Нахал этакий! А еще, оказывается, из приличной семьи юноша!» В узелке, который принесла из номера Александра Сергеевна, кроме Ленкиных штанов и сандалей, оказалось несколько бутербродов, Остатки нянькиных яблочников и куличиков, и порядочный кусок шпика. Ленька оделся, то есть напялил на голые ноги форменные брюки и сандалии. Александра Сергеевна накрыла на стол, то есть расстелила на одном из ящиков скомканный лист газетной бумаги, и оба они с удовольствием поели. — Там страшно? — спрашивал Ленька, набивая рот сухим картофельным яблочником и показывая головой наверх. — Нет, в общем, не так уж страшно. — Ну да, как будто даже огорчился Ленька. В Петрограде бывало и пострашнее. Пули свистят. Мне, мой дорогой, было не до пуль. Через некоторое время Ленька почувствовал необходимость сходить туда, где ему уже давно следовало побывать. — Хорошо, сейчас я провожу тебя, — сказала Александра Сергеевна, укладывая в узелок жалкие остатки завтрака. «Не надо, я сам», — сказал, покраснев Ленька, — «ты заблудишься. Ну вот, что я, маленький, ты объясни только, как пройти». «Да и объяснять нечего, это совсем близко. Сразу на лестнице на второй площадке. На двери увидишь два ноля. Но только умоляю тебя, пожалуйста, сразу же возвращайся». Ленька обещал не задерживаться, запахнулся в мамино пальто, и, шлепая сандалиями, стал пробираться к выходу. В помещении с двумя нолями на дверях он действительно не задержался дольше, чем требовалось, но когда он вышел на площадку, увидел ведущую наверх лестницу и пробивающийся откуда-то дневной свет, искушение поглядеть хоть одним глазом на то, что делается в гостинице и в городе, овладело им с такой силой, что он начисто забыл все обещания данной матери. «Только чуть-чуть погляжу, и сразу вниз», — сказал он себе, и, подобрав по-женски пол и пальто, через две ступеньки на третью побежал наверх. Ему пришлось пробежать три или четыре лестничных марша, прежде чем он очутился в длинном гостиничном коридоре, по обе стороны которого бесконечной чередой тянулись маленькие, желтые, похожие одна на другую, двери. Над каждой из них висела белая табличка с номером. Некоторые двери были приоткрыты или распахнуты настежь, и оттуда струился тусклый сумеречный свет. Посмотрев по сторонам, Ленька прислушался и осторожно заглянул в одну из комнат. Там никого не было. В разбитое окно дул свежий волжский ветер. Вся комната была засыпана битым стеклом и штукатуркой. Платяной шкаф был раскрыт, на полу у дверей валялась железная платяная вешалка. На столе посреди комнаты стояла недопитая бутылка боржома, открытая коробка анчоусов, две рюмки, стакан, лежала скомканная салфетка. Чувствуя, как бьется его сердце и как противно хрустит под ногами стекло, Ленька на цыпочках вошел в комнату, приблизился к окну и выглянул на улицу. Пушки под окном уже не было. Солнечный вечерний свет заливал улицу, площадь, золотил яркую зелень бульвара, горел на осколках стекла и на белых китайских вазах в разбитой в тревизге витрине магазина. Силу. Площадь была пуста, лишь несколько штатских с винтовками за плечами лениво похаживали взад и вперед у подъезда углового дома. Было тихо, только навострив уши, Ленька расслышал отдаленные винтовочные и пулеметные выстрелы. Действительно, в Петрограде было гораздо страшнее и куда интереснее. слегка разочарованный он вернулся в коридор и хотел уже идти к лестнице как вдруг дверь соседнего номера открылась и оттуда с большим медным чайником в руке вышел молодой человек в клетчатой куртке ленька почти столкнулся с ним здравствуйте сказал он опешив здравствуй ответил тот останавливаясь не узнаю а «Ты что тут делаешь?» «Я так, в уборную ходил. Нашел? Нашел. Молодец!» «А вы что, не нашли своего дядю?» «Какого дядю?» «Ах, дядю!» — усмехнулся молодой человек. «Да нет, дядя, оказывается, уехал в Америку». «В какую? В северную или в южную?» «Черт его знает, в центральную, кажется. Ничего, проживем как-нибудь и без дяди». «А вы почему в подвал не вернулись?» — спросил Ленька. «Да понимаешь, как тебе сказать. Здесь наверху удобнее, никто не мешает». «А пули?» «Что ж пули? На свете, братец ты мой, есть вещи куда более неприятные, чем пули». «Постой, а с какой стать ты таким халатником вырядился?» «Нас же обокрали», — сказал Ленька. «Где? Когда?» «Здесь, в номере. Вы разве не знаете?» «Нет. И много унесли?» «Все унесли. Даже шинель мою утащили. Гимназическую?» «Нет, я реалист». «Жалко. Послушай, скажи, пожалуйста, а кто твоя мать?» «Учительница. Ах, вот что! Хм. Она у тебя хорошая. Правда? Ты любишь ее?» «Люблю», — пробормотал Ленька. Молодой человек постоял, помолчал и сказал. «Ну иди, простудишься». Ленька не успел сделать и двух шагов, как Белокурый снова окликнул его. «Эй, послушай!» «Что?» — оглянулся Ленька. «Тебя как зовут?» «Алексей». «Вот что, Алеша!» — полголоса сказал парень. «Ты... это... «Лучше не говори никому, что меня здесь видел, ладно?» «Ладно. А маме тоже не говорить?» «Маме можешь сказать, только потихоньку. Понял?» «Понял. Ну, беги, не упади только в своем балахоне!» Ленька постоял, проводил глазами Белокуровой и пошел к лестнице. Но оказалось, что найти лестницу не так-то просто. Больше того, оказалось, что найти ее совершенно невозможно. В коридоре было такое огромное множество дверей, и все они были до того похожи одна на другую, что через несколько минут мальчик совершенно запутался и потерялся. Он толкался то в одну, то в другую дверь. Одни двери были заперты на ключ, открывая другие, он попадал в чужие номера. Наконец он увидел дверь, не похожую на остальные. Над дверью висел продолговатый ящик-фонарь, на черном стекле которого красными буквами было написано «Запасный выход». Ленька толкнул дверь, она открылась, и он очутился на лестнице. «Слава Богу! Наконец-то!» Шлепая сандалиями, он побежал вниз. Вот на площадке рыжая облупленная дверка, с двумя тощими черными нолями. Вот рядом с ней, ярко-красный, как пожарная бочка, огнетушитель. Он хорошо помнит его. Он видел этот огнетушитель, когда бежал наверх. Еще один лестничный марш, и перед ним низенькая, обшитая железом, дверь в подвал. С разбега он налетает на нее, толкает и чувствует, что дверь не открывается. Он еще раз изо всех сил наваливается на нее плечом, дверь не поддается. Похолодев от страха, он начинает барабанить кулаками по ржавому железу. Никто не откликается. Он прикладывает ухо к двери, садится на корточки, заглядывает в большую замочную скважину, и скважины в глаз ему дует кладбищенским холодом. В подвале тихо. Господи, что такое? Куда же они все девались? От чрезмерных волнений он снова испытывает срочную необходимость побывать в помещении с двумя нолями на дверке. Пошатываясь, он поднимается площадкой выше, толкает коленом рыжую дверь и видит, что и эта дверь закрыта. Но на этот раз он чувствует даже некоторое облегчение. Значит, за дверью кто-то есть. «Значит, кто-то выйдет сейчас, объяснит ему, в чем дело, поможет найти маму». Минуту или две он деликатно ждет, потом осторожно стучит костяшками пальцев по двери. Никто не отзывается. И тут он с ужасом замечает, что дверь в уборную заколочена. Большие ржавые гвозди в двух местах наискось торчат из косяка двери. Повернувшись спиной к двери, Ленька изо всех сил колотит в нее ногой. И вдруг его осеняет догадка. Он же не туда попал! Это не та лестница! Не могли же в самом деле за то время, что он был наверху, заколотить гвоздями уборную? Он бежит наверх. Опять он в этом ужасном, длинном, как улица, коридоре, с бесконечными рядами похожих друг на дружку дверей. Но теперь он знает, надо искать дверь, над которой нет таблички с номером. Он находит такую дверь. Он бежит по лестнице вниз и, пробежав полтора марша, убеждается, что опять не туда попал. Лестница приводит его на кухню. В нос ему ударяет запах кислой капусты и мочалы. Он видит кафельные белые стены, огромную плиту, жарко начищенные медные котлы и кастрюли. Хватаясь за шершавые железные перила, он тащится наверх. В глазах у него начинает мутиться. — Надо найти этого Белокурова, — думает он. — Он поможет мне. Надо только вспомнить, где он живет, из какого номера он вышел тогда с чайником. — Ага, вспомнил. Он вышел вон из той двери, как раз против кипяточного бака. Он подбегает к этой двери, стучит. «Да, войдите», — слышит он недовольный голос. Он открывает дверь, входит и видит. Пожилой и лысый человек в желтовато-белом чесучевом пиджаке ползает на коленях посреди комнаты и завязывает веревкой корзину. «Тебе что?» — спрашивает он изумленно подняв брови. — Ничего, простите, я не туда попал, — лепечет Ленька. Человек вскакивает. Ленька выбегает в коридор. — А ну, пошел вон! — несется ему вдогонку разъяренный голос. За спиной его хлопает дверь, поворачивается в скважине ключ. Он стучит в соседнюю дверь. Никто не отвечает. Он толкает ее. Дверь закрыта. Он мечется по коридору, как мышонок по мышеловке. И вот он попадает еще на одну лестницу. Эта лестница устлана ковровой дорожкой. Стены ее разрисованы картинами. На одной из них наполеоновские солдаты бегут из России. На другой Иван Сусанин завлекает поляков в дремучий лес. На третьей... Бородатый благообразный староста оглашает перед крестьянами манифест царя об освобождении. На бумаге, которую он читает, большими буквами написано «19 февраля». Конечно, в другое время и при других обстоятельствах Ленька не удержался бы, чтобы не рассмотреть во всех подробностях эти увлекательные картины. Но сейчас ему не до поляков и не до французов. Ему кажется, что положение, в котором он очутился, гораздо хуже всякого голода, плена и крепостной зависимости. Он снова плетется наверх, ноги уже еле держат его. И вдруг он слышит у себя за спиной мягкие мелкие шаги. Он оглядывается. По лестнице, придерживаясь рукой за бархатные перила, поднимается немолодой полный человек, с бесцветной сероватой бородкой. Ленька успевает подумать, что человек этот очень похож на его покойного дедушку. На белом пикейном жилете блестит золотая цепочка, в руке позвякивает связка ключей. И почти тотчас внизу хлопает дверь, и вдогонку ему раздается хрипловатый юношеский голос. «Папа!» Человек остановился, смотрит вниз. «Да, Николашенька!» Его догоняет высокий молодой офицер. На плечах его блестят новенькие золотые погоны. Новенькая кожаная портупея перетягивает стройную атлетическую грудь. Новенькая желтая кобура подпрыгивает на поясе. «Что, Николаша?» «Ты знаешь, — говорит слегка запыхавшись офицер, — «надо в конце концов что-то предпринять». Я сейчас прошел по номерам. Это же черт знает что! Этак через два дня, глядишь, не останется ни одной подушки, ни одной электрической лампочки и ни одного графина. И тут офицер замечает Леньку, который, перегнувшись через перила, смотрит на него с верхней площадки. — Эй, стой! — кричит он и с таким страшным видом устремляется наверх, что Ленька, отпрянув, кидается к первой попавшейся двери. В дверях офицер настигает его. Схватив Леньку за плечо, он тяжело дышит и говорит, «Ты что тут делаешь, мерзавец? А?» «Ничего», — бормочет мальчик. «Я... я заблудился». «Ах, вот как! Заблудился?» И, выглянув на лестницу, офицер кричит, «Папа, папа, изволь полюбуйся!» «Одного поймал?» «Да, Николашенька, иду. Где он?» Офицер крепко держит Леньку за плечо. «Ты посмотри, а! На нем же негодяи дамское пальто!» — говорит он и с такой силой встряхивает Леньку, что у мальчика щелкают зубы. «Ты где взял пальто, оборванец, а?» — кричит офицер. «Я спрашиваю, ты у кого украл пальто, подлая абразина? От боли, ужаса и отвращения Ленька не может говорить. Он начинает громко икать. «Я... я... ик... не украл!» — задыхаясь, бормочет он. «Это... это мамино пальто!» Мамина? Я тебе дам, мамина. Я из тебя уличная шваль отбивную котлету сделаю, если ты сейчас же не скажешь!» «Коленька, Коля!» — смеется старик. «Оставь его, отпусти!» Ты же из него и в самом деле все внутренности вытряхнешь. Погоди, сейчас мы разберемся. А ну, чиш, паленый, говори, откуда ты взялся? Где твоя мать? И Кота не дает Ленке говорить. В подвале. В каком подвале? На какой улице? Ик, на этой. На Власьевской? А какой номер дома? Не знаю. Не знаешь, в каком доме живешь? Вот тебе и на. Сколько же тебе лет? Где десять? Да это же Коленька форменный идиотик, в десять лет не знает номера своего дома. Оставь, пожалуйста, какой там идиотик. Не идиотик, а самый настоящий жулик. И пальцы офицера с такой силой впиваются в Леньки на плечо, что мальчик скрикивает.